Глава 3. В субботу с самого утра Валентина не находила себе места. Она сегодня отмечала день рождения, и надо было выглядеть изумительно. Нужно, чтобы стол ломился от угощений, и чтобы музыка не подвела, и чтобы спиртного хватило. Еще надо было всем угодить с этим спиртным. Валентина почему-то совсем не поинтересовалась, что пьют ее подружки, и теперь волновалась. Конечно, Моня уже три раза бегал в магазин, но каждый раз оказывалось, что Валентина что-то забыла. А еще надо было встретить Машенькиных родителей, те собирались прибыть из деревни. Надо было успеть накрыть на стол, и самое главное – привести в порядок себя и Боннику. «Моня, выставляй стол, мне его накрывать пора». «Володя, ты не трогал мои бегуди?» Маша, ты мои босоножки не надевай, я сама в них буду. Боника, скажи папе, чтобы он тебя искупал и высушил феном. Володя, ну когда же ты поедешь за тещей и тестем? Маша, хоть ты ему скажи. В доме царила суматоха. Все куда-то неслись, за что-то хватались, потом бросали, и бег начинался по новой. И все же к трем часам все уже было готово. И Валентина уселась в кресло, сложила руки на животе и принялась ждать гостей. «Валюша, а гости у нас во сколько придут?» догадался поинтересоваться Мефодий Сидорович. «К пяти!» вздохнула хозяйка. «Я прямо так волнуюсь!» Четыре часа раздался звонок в дверь. И Бонника за ливистым лаем оповестила. Кто-то пришел. «Иду!» Подскочила Валентина. «Иду!» В дверях стояли господа Пичугины. Вера Андреевна и Олег Антонович. Родители Машеньки. «Верочка!» Кинулась на шее родственницы Валентина. «Олег Антонович, какая радость! Вы к нам так редко заезжаете!» «А чего это вы с баулами?» «Господи, навезли всего на свете!» Мефодии, куда ты пропал?» Тут Верочка приехала с Олегом Антоновичем, еще и с чемоданами. Никак не пойму, то ли подарков столько, то ли всей семьей к нам переезжать надумали. Валенька, в свою очередь, радостно взвизгнула с Да мы к вам всего на два дня, а вот и чемодан на два дня собрали. А Маша где? Они с Володей сейчас машину поставят и придут. Олег Антонович, Вера Андреевна... Радостно приветствовал гостей Мефодий Сидорович. «Прошу в комнаты, прошу, прошу». «Валюша сама все убирала, сама полы мыла. Мы Машеньку не заставляем». «Мефодий, а я нам с тобой подарочек приберег», подмигнул свату Олег Антонович. «Прямо только что выгнал. Градусов сто будет, не вру. Самый, что не есть первач». «Тихо ты», зашипел Мефодий Сидорович, показывая глазами на жену. «А чего ж мы здесь застряли?» суетилась Валентина. «Проходите же, бонни захлопни рот. Это хорошие дядя и тети». А я сказала «хорошие». «Да не обращайте внимания». Пока размещались в отов, не заметили, как подошло время. Один за другим стали прибывать гости. И Валентина теперь металась от стола к прихожей и обратно, встречала пришедших, Получала комплименты, хохотала, сверкала глазами и искусственным жемчугом и успевала везде. «Ой, кто это к нам пришел?» — открывала она дверь в который раз. «Павлина Марковна! Да еще и с мужем! Ну, знакомь-знакомь!» «Иван Иванович!» — сунул имениннице руку пирожком, высокий седой старик с грозным взглядом. «Очень приятно!» «Уже приятно?» А это я еще не сказала, как меня зовут. Я весело погрозила пальцем хмурому старику Валентина. Марковна, снимай свою шкуру. Я шубу имела в виду. Что-то еще снимать собралась. Проходите, мы вас так ждали. Не успела Валентина усадить гостей, как в прихожей снова раздался звонок. И снова Боника оглушительно залаяла. Фу ты, какая мерзость! Брезгливо скривился супруг Павлины Марковны. «Как орет-то, зараза!» «Может, ей кусок хлеба дать? Пасть-то заткнуть? А то ведь оглушила!» «А вы слышите, как она лает?» Радостно удивилась Валентина. «Надо же! А я уж думала, у вас по возрасту слух не работает!» «Боника, замолчи! Видишь, дедушка сердится!» «Моня, кто там пришел?» «Ознакомьтесь!» — краснел от удовольствия Мефодий Сидорович, толкая вперед довольно моложавого мужчину лет пятидесяти пяти. Это мой товарищ по работе. Николай. Николай, а это? Я сам. Жестом остановил друга Николай. Потянулся к ручке именинницы и припал к ней губами. Это очаровательная Валентина, правильно я отгадал? Ну да, правильно. Это я, залила щучками Валентина Адамовна. А с остальными вы потом познакомитесь. Это ж каждому руки-то целовать. «Николай, садитесь сюда. С этой стороны буду я, а с другой будет Татьяна. Очаровательная женщина, просто очаровательная». «С двумя детишками», — сразу же подсказала Павлина Марковна. «Ей очень нужно замуж. Кто-то ж должен ей помогать детей тащить. Ей на та это ирод даже алиментов не платит». «Павлина Марковна, жуйте уже рыбу, что ли?» — взыркнула на нее хозяйка дома. Дорогие гости, давайте уже не будем ждать опоздавших. Давайте будем пить за мое здоровье. Гости зашумели, задвигали стульями и загремели вилками. Опоздавшие, то есть Михална с Наташей, появились тут же. И только Татьяна, ради которой и был приглашен Николай, никак не могла доехать. Уже два раза звонила, извинялась. и почему-то с каждым разом голос ее делался все веселее. «Танька!» – шипела в трубку Валентина. «Бегом сюда! Здесь такое, Николай! Прямо хоть сама греши!» «Ой, Валентиночка Адамовна, ну никак не получается! Прямо хоть Волгом вой!» – щеметала в трубку Татьяна. «Вызвала такси, хотела, чтобы побыстрее, и вот уже в пробке столько времени! Вы уж без меня начинаете!» Они и так уже начали без нее. Мужчины уверенно наливали рюмки, женщины кокетливо хихикали, и голоса становились все громче, тосты все заковыристее, а глаза сияли все сильней. В очередной раз поднялся Николай. «Дорогая Валентина!» «Адамовна!» — подсказал Мефодий Сидорович. «Не надо!» — остановил друга Николай. «Адамовна!» Это когда человек уже пожилой, скажем так. А Валентина, Валюша, Валенька, Валенька, позвольте мне преподнести вам маленький подарочек. Вот. И Николай протянул имениннице большую коробку, перевязанную лентой. Никто не понял, что в этой коробке лежит, но все шумно захлопали и потянулись за своими подарками. Николай прижала коробку к груди Валентина Адамовна. «Вы? Вы просто чудо, волшебник, кудесник. А что там?» «Откроете, когда вечером останетесь одна», — таинственно улыбнулся Николай. «Небось упаковка туалетной бумаги», — не смогла сдержаться Павлина Марковна. «Ах, шутница!» — весело захохотал Николай и поднял рюмку. «Так выпьем же за Валюшу». Выпить все согласились. И тут же гости стали подниматься по очереди и дарить свои подарки. «Валенька! Это вот тебе, Валенька!» Со слезами счастья на глазах вскочила Верочка Пичугина. «Чтобы наши детки жили долго и счастливо, мы дарим тебе...» «Дарим вам микроволновку!» Я уже смотрела. Она очень хорошо впишется в комнату Машеньки и Володи. «Валентина, а мы тоже, мы тоже с подарком!» Верещала Наташа вместе с Михалной. Правда, Михална не стала подниматься. Она устроилась рядом с Николаем и теперь боялась пошевелиться, чтобы кто-нибудь не занял это местечко. К тому же она не особенно слушала, о чем там говорили гости. Она накладывала Николаю красную рыбку и вовсю с ним кокетничала. А поскольку хозяйка была занята тостами и подарками, Для Михална это проходило безнаказанно. «А я эту рыбку не так делаю», — качала на Михална кудрявой головой. «Вот прямо сегодня сделала. И запросто могу угостить». «Пока ейный муж в командировку укатил», — тут же вставила свои пять копеек Павлина Марковна. «Сегодня можно». «Ты за своим следи», — рыкнула на нее Михална. «Вон, уже уснул у тебя». Сейчас на колени к Машеньке свалится. «Николай, а вот я еще вам и салатика хочу предложить». «Из ваших рук что угодно», — склонялся к ней угодливый кавалер. Гости порадовали. Подарки были объемные, дорогие и нужные. Так, во всяком случае, говорили сами дарители. Валентина не могла оценить. Сквозь плотную подарочную бумагу ничего не было видно. «А муж-то чего сидит? Аль все деньги пропил?» — хихикнула Павлина Марковна. После того, как преподнесла имениннице маленькую ступку для кофе. «Или у вас не водится, чтоб муж жене дарил? А у нас вот Иван Иванович меня балует». «Когда это я тебя баловал?» — зарычал грозный Иван Иванович. «Бабу нужно в кулаке держать. Во как!» И он сжал сухонький кулачок да до дрожи. Что ж вы так напыжились? Вас же сейчас инсульт хватит, переполошилась хозяйка. Моня, а ведь и правда. Ты-то еще ничего не подарил. Нефодий Сидорович торжественно поднялся и покраснел. Любимая моя супруга. Выдохнул он и надолго замолчал. Все замерли в ожидании. Я тебе никогда не дарил таких вещей. Но... Вот, накопил и позволил. С этими словами он полез в карман, вытащил платок, а вместе с платком из кармана выпала фотография. «Это чего это?» Тут же сорокой подскочила Павлина Марковна и подхватила фото. «Мамочки, Светы, вот так подарочек!» На фото во весь рот улыбалась молоденькая красавица. «Ты глянь, она наоборот это чего?» вертела во все стороны фотографию любопытная павлина. «Иван Иванович, почитай-ка, я без очков не вижу ни хрена». «Да, я сама», — выдернула у нее из рук фотографию Валентина. «Верочка, почитай». Верочка быстренько пробежала строчки глазами и пожала плечиками. «Я тоже как-то не слишком вижу». «Да чего в самом деле?» — забрал фото Николай. «Читать, что ли, разучились?» Тут написано «Моему любимому Моне» от Ириш. Нет, я такое тоже читать не умею. На Мефодия Сидоровича страшно было смотреть. Он стоял красный как рак, мял в руках какой-то большой красочный конверт и не знал, куда от стыда деться. Валюша, я не знаю, как она, откуда это? Растерянно смотрел он на супругу. «А чего там? Жевала салат Валентина Адамовна. «Маша, подай очки. Вон они у меня лежат. Ну, где ты ищешь? Вон же один». Маша сознательно долго несла очки. Ей было жалко свекровь. «Это надо же, что Мефодий Сидорович учудил. При всех, какой позор!» «И чего здесь?» – вооружилась очками Валентина. «Ага. Моему любимому Моне – одыришке. Люби и помни». Все слышали? Вот так. Мой Моня самый лучший слесарь. Ему даже фотографии дарят признательные клиенты. Давайте выпьем за моего супруга. Николай, налейте мне вон того вина, поухаживайте за дамой. Гости в изумлении стали наполнять рюмки и как могли поддерживали хозяйку. Вот моей маме тоже ученики всегда свои фотографии дарили, громко произнесла Верочка. И ведь такого бывало, напишут, и любимой, и любименькой. А один мальчишка вообще хотел на ней жениться. А вот если бы я, начала была Павлина Марковна, если бы я у своего мужа такую прелесть нашла, я бы... Чего бы ты? Уставилась на нее Валентина. Убила бы? Ну, грозно повернулся к жене всем телом Иван Иванович. Чего бы ты? Павлина Марковна угасла, стушевалась, но нашлась. «Я бы очень огорчилась!» «Это в день твоего рождения?» всерьез удивилась Валентина. «Ну, извините, мне сегодня некогда огорчаться!» «Валюша!» — прорвался наконец Мефодий Сидорович. «Я компьютер купил, ноутбук. Я сам накопил, чтобы тебе в интернет выходить, про помидоры всякие переписываться, чтобы мы вместе!» «Ну вот!» Я же говорила. Весело заиграла глазами Валентина. Сокровище мое, дай чмокну. И она звонко чмокнула мужа в висок. Компьютер у Володи в комнате спрятан, а вот документы завтра и подключим. Да, бог с ним, пусть стоит. Куда нам торопиться? Вот ребята переедут и подключим. Отмахнулась от дорогого подарка именинницы. Мам, ну так может хоть посмотришь, сходишь? Не выдержал сын. Конечно, схожу. Гости уйдут, и я посмотрю. Чего сейчас всем из-за стола, что ли, вылезать? Дорогие гости, выпьем за подарок. Мама попыталась вразумить свекровь Маша, но там уже переключилась на гостей. А теперь танцы, отскочил Володя, желая заполнить некрасивую паузу. Сидеть строго запрещается. Будем штрафовать. Мужчины приглашают дам. Веселье началось по новой. Татьяна все не приезжала, и поэтому за Николаем вовсю ухаживал на Михална. Однако Валентина ей не очень позволяла. «Ты чего это?» – поймала она подругу, когда та направилась на Луджию, где мужчины курили. «Я, между прочим, Николая для Татьяны берегу». «А я?» – начала было Михална, но ее строго прервали. «А у тебя муж есть». «Да нет у меня никакого мужа!» Не выдержала женщина и всхлипнула. «Он давно уже в другой сбежал, помоложе. А я всем говорю, что он в командировке!» Валентина остолбенела. «А зачем?» «Зачем ты врешь-то?» «А думаете, приятно слышать, когда вы вот так рассказываете, что вам муж то сказал, другой сказал, про стихи какие-то говорили? А я вроде как никому не нужна!» Отвернулась женщина к окну. Вот я и тоже придумываю, что у меня хороший муж, что мне подарки дарит. А потом бегу и сама себе колечки покупаю, чтобы думали, будто муж. — И чего это вы тут спрятались? — подошла к женщинам Павлина Марковна. — Сплетни собираете? — Да где ж их соберешь, когда мимо тебя ни одна сплетня не просочится? — весело фыркнула Валентина и обратилась к Михауне. «Михал, слушай, а ведь ты же молодая еще. И чего тебя все только по отчеству зовут? Как зовут-то тебя?» «Анжела», — потупилась подруга. «Иди, Анжела Михайловна. рукой указала путь Валентина. «А раньше надо было сказать а то Иди». «Неудобно», — вдруг засмущалась Анжела. «Они там стоят с Мефодием Сидоровичем. Может, разговаривают, а я...» А я их сейчас разгоню. Решительно направилась к лоджии хозяйка. Павлина Марковна, ты б хоть своего-то на танго пригласила. Чего ж он у тебя в своих бровях запутался и сидит? Совсем разозлиться. И Валентина, поправив прическу, поспешила к мужчинам. На лоджии в это время состоялся серьезный разговор. Хватит уже, Николай, говорил Мефодий Сидорович другу. Не могу я больше. Все равно, твои эти придумки ни к чему. Очень тяжелый случай. Затягивался сигарета Николай. Я сейчас наблюдаю, что твоя жена совсем тобой не интересуется. Но вот не столечко. Это прямо не женщина, а холодильник какой-то. Льдина, айсберг. Не обзывайся. Я не обзываюсь. Это я удивляюсь так. качал головой Николай. «Ведь что мы только не делали, и всякие тряпки в карман носовали, и сестру мою с тобой в ресторан отправляли». «Помада еще, рубашку мазали», подсказал Мефодий Сидорович. И «Я ее тогда еле отстирал». «Правильно, рубашку еще. Другая бы только из-за тебе уже чемоданы собрала. А твоя?» «И я ж тебе говорил, не будет она ревновать. А ты все...» Как увидит тебя с другой бабой, полюбит, как миленькая. А мне от этих выкрутасов только стыд и все. Еще и фотография-то откуда-то взялась. Тяжко вздохнул Мефодий Сидорович. Ты что ли сунул? Я? А кто ж? Это чтобы уж совсем. Последний гвоздь, так сказать. Хватит уже этих гвоздей, не надо ничего. А мы еще придумаем. Хотел предложить новую идею Николай. Но Мефодий Сидорович махнул рукой. «Да чего тебе не нравится? Живем мы с Валюшей хорошо, она мне верит. Ну и любит по-своему, а ты?» «Да какое там любит?» – возмутился Николай. «Она ж свою собачонку уважает больше, чем тебя». «Я ж тоже сначала думал, что у вас все хорошо, но потом, как тебя послушал, ты когда мне рассказал, как она тебе мясо пожалела, а потом этот кусок собаки отдала, Ты уж прости меня, Мефодий, но это не любовь. Это даже уважением не пахнет. Это же, я бы сказал, это... А я говорю, не лезь. Любит она, как умеет, так и любит. Не надо больше измывательств. Николай, наконец, догадался обидеться. Нет, а я вот не могу сообразить. Ты же сам все это начал. Ты ж ко мне пришел, страдал и говорил... что надо срочно что-то придумать. Я решил, если мужик ни с того ни с сего, сдуру». «Да не сдуру я!» — повысил голос Мефодий Сидорович и объяснил, глядя куда-то вдаль. «Понимаешь, мне Валюша всегда нравилась. До да чего там, любил я ее». «И сейчас люблю. Вот сколько помню, столько и люблю. А Она ж раньше, знаешь, какая была?» За ней все парни бегали. Один такой был, смазливый, всегда при платочке. Вале он очень нравился. У них любовь была. А потом его посадили. Надолго. А уж когда он сел, то выяснилось, что любовь у них не только с Валюшей случилась. Одна женщина тоже ребеночка от Лешки родила. Но вот этого Валюша стерпеть не могла. Ну и вышла за первого попавшегося. За меня, то есть. А потом он отсидел и к ней приехал. Мы тогда еще в старой квартире жили. Володька маленький был. Ну и... Очень она тогда мучилась. Но осталась со мной. И вот только все забылось. А тут здрасте. Прибегает. Да только по старому адресу. А мы там уже лет десять не живем. И хорошо. Не слишком расстраивался Николай. Пусть ищет. Город-то большой. «Где ж вас найдешь?» «Город большой», — кивнул Мефодий Сидорович. «И людей много. Не есть кому сказать». «Вот я и подумал, чтобы такое устроить, чтобы Валюша меня заметила». «Да нет, чтобы она из-за меня стала волноваться, переживать. А о своем этом Лешке ей бы и думать некогда было». «Ну и дурак», — успокоил Николай. «А если бы она?» «Ну вот он бы к ней пришел, дружок-то бывший». А тут и ты явился, весь в помаде. Если б твоя Валюша сказала «Ага, шляешься, паразит такой, я тогда к другому ухожу». «Могло такое быть?» «Могло», — согласился Мефодий Сидорович. «Только тогда бы все сразу ясно стало. Ну и пусть бы шла. Волочка уже большой, должна же она быть счастлива. А вообще-то, если честно, я так думаю». Валюша меня уже ни на кого не променяет. Она просто верит мне, и все. И я ей верю. Николай почесал переносицу. Ну, это ты погорячился. Женщинам вообще верить нельзя, промямлил он. Тут иногда себе-то верить боишься. А жене... Да ты-то откуда знаешь, вскипел Мефодий Сидорович. Ты вот проживи с женой больше тридцати лет, а потом... Вот это уж я знаю. Все они. моя тоже говорила. Ах, да я, тебя, да чтобы бросить, не в жизнь. А сама стерва бросила. Так потому что ты пил, как верблюд. Ну и что? Искренне возмутился Николай. Это еще не повод мужьями бросаться. А ты вот думаешь, у тебя не такая? Ты вот и не пьешь, и пляшешь под ее дудку, как тюлень дрессированный. А Валюша все равно не ценит. Попадется мужик стоящий, и все. «Прекрати, Николай!» Обычился Мефодий Сидорович. «Ты не знаешь Валюшу!» «Это ты не знаешь, наивная простота!» усмехнулся Николай. «Вот сейчас сам посмотришь!» «Валюша!» И Николай позвал Валентину Адамовну на лоджию. «Да ты что, сдурел совсем?» Тянул друга обратно Мефодий Сидорович. «И я ж тебя...» Но Валентина и сама уже направлялась к мужчинам. «Вот вы где, а я вас ищу», — улыбалась она Николаю. «Пойдемте же танцевать. Вас там женщины уже обыскались. Ждут-ждут, а никто их не приглашает. Особенно Михалну». «Николай, у нас есть такая девушка, Анжела Михайловна Ну, очень приятная особа, очень. Настоятельно рекомендую». «Мы идем уже, Валюша». — отозвался Мефодий Сидорович, толкая Николая в спину, но тот упирался и глядел масляными глазами на хозяйку. — А если я не хочу, Анжелу Михайловну? — мурлыка он чуть ли не в самое ухо именинницы. — Если я вас хочу пригласить на танец, Валюша, вы мне позволите? — Валя, это он нарочно, ты его не слушай, — тянул за руку жену Мефодий. — Пойдем, с тобой потанцуем. «Слышишь, песенка какая? Старенькая, как раз наша!» Валентину прямо разрывали. «Моня, ну куда же ты меня тянешь? Ну неудобно же!» Шипела она на мужа и снова оборачивалась гостю. «Пойдемте со мной, я вас провожу. И все же Анжела чудная, просто чудная. А я хочу вас кудесницам!» «Негодяй!» – счастливо округляла глаза Валентина. Это при живом-то муже. — Моня, ты слышишь, что он говорит? — Пойдемте, Николай, а то музыка кончится. «Валя — Валя! — крикнул Мефодий Сидорович. — Я ж тебе говорю. Ты можешь меня послушать хотя бы раз в жизни? — Могу, но мне некогда, — отмахнулась Валентина и вышла с лоджией в сопровождении Николая. Она честно пыталась передать его в руки Михаилны. Даже силком подтащила его к женщине, хотя он упирался, что есть мочи. Однако перед самым их носом Михаилу пригласил на танец не ко времени пробудившийся Иван Иванович, грозный супруг Павлины Марковны. «Ах, какое несчастье!» – всерьез пожалела Валентина. «Да, полно вам!» – потащил даму на танец Николай. «Очень все славненько сложилось. Скажите, а какими волшебными духами вы брызгаетесь?» Духами? Ой, шутник, зарумянилась хозяйка. Да это я просто Машиным шампунем голову помыла. Не лгите мне, чаровница, томно прикрывал глаза кавалер. Вы пахнете не шампунем, а морским бризом, свежестью айсберга, ароматом розы. Да что вы, серьезно уставилась на него Валентина. Надо будет у Маши спросить. где она свой шампунь покупала. В Себе тоже такой надо взять. Это ж какая экономия. Все в одном флаконе. И роза, и сугробы. Потом начался быстрый танец. У Валентины уже не было сил скакать. Однако кавалер ее не отпускал. Так и подпрыгивал рядом. Отделаться от него удалось лишь тогда, когда к матери подошел Володя. «Мам, иди сюда». позвал он. «Что такое?» Живо откликнулась мать и повернулась к гостям. Михална, тебе вот этот товарищ пригласить хотел. Николай, не стесняйтесь. Вы ж мне все уши прожужжали, что хотите пригласить Анжелу. Давайте». «Что случилось, Володя?» «Мама, ты не знаешь, что с отцом случилось?» С тревогой в голосе спросил сын. «Чего-то он собрался, куртку надел и выскочил». Я ему еще крикнул, мол, ты куда? А он только рукой махнул. И такой расстроенный. Валентина Адамовна вспомнила, что муж что-то хотел ей сказать. Даже на танец пригласил, а она... Нет, гости, конечно, важные персоны, но и с Монией как-то некрасиво получилось. Но он тоже, как маленький. Что ж, она должна всех гостей побросать и возле него околачиваться. Между прочим, этот Николай его друг, и она... «Володя, а ты ему позвони!» «Я звонил, он трубку не берет!» «Ой, мама!» — подлетела к ним Маша. «А мы с моими родителями решили, что сегодня будем ночевать у нас!» «С чего бы это?» — уставилась на невестку Валентина Адамовна. «А что такого?» — дернула плечиком Маша. «У нас ремонт уже в одной комнате сделан. Ну и что, что кухня вся в развалинах? Мы уже здесь наелись. А завтра утром...» Снова сюда придем. Мама уже отдыхать хочет. А здесь же гости. Вот мы и пойдем. Ну да, растерянно пролепетала Валентина. Конечно же, идите. Погоди, Маша. Я вам в пакетик салатик положу и колбаски. А то вдруг проголодаетесь. Маша и Володя ушли, прихватив с собой Верочку и Олега Антоновича. Но веселье продолжалось. Правда, Валентина, Теперь веселилась как-то неубедительно. Хотя сама себя и заставляла забыть о такой мелкой неприятности, как размолвка с мужем. Но настроение подпортилось. Она была обижена. «Нет, это ж надо. Она, главное, старается, гостей тут веселит, а он...» «Можно подумать, это он именинник. Еще и это Павлина Марковна. Вот зануда-то, господи, прости». «Валентина!» В очередной раз подошла она к хозяйке. «А что это я твоего мужа нигде усмотреть не могу? Никак сбежал к кому-то!» «Что это со слово такое сбежал? Он что, молоко, что ли?» Нервно дергала головой Валентина. «Он ушел!» «Ушел провожать сватов!» «Ты же сама видела!» «Верочка и Олег Антонович пошли отдыхать!» «Вот он и пошел их проводить!» «Скоро вернется!» Нет, Верочка ушла позже, а вот Мефодий Сидорович уже давно отсутствует. И возражала она. И я заметила. Ты бы, любезная Павлина Марковна, лучше б за своим мужем приглядывала. А то Михалну уже в пятый раз от Николая отрывает. Не мешался бы он, а? Пусть бы молодые танцевали. А мой, значит, уже по возрасту не подходит, да? Обижалась за супруга Павлина Марковна. Мой, значит, если пенсионер, так ему с женщиной танцевать нельзя, да? Ну и порядке у вас. Прямо бордель какой-то. Моему Ивану Ивановичу. Так ничего нельзя. А этому Николаю так все можно. Вон он и с Михалиной пляшет, и тебя тискает. Я ж все вижу. Ой, Павлина Марковна, устало сморщилась Валентина. Я ж тебе давно говорила. От меня мужики как от дуста. Дуреют и дохнут, дуреют и дохнут. Тут и я и гляжу. Мужа уже не видать. А шлаб ты за стол, махнула рукой Валентина, поворачиваясь к гости спиной. Дорогие гости, давайте выпьем за хозяйку. Валентина, вдруг проговорила Михална, там телефон звонит. Наверное, соседи ругаются, что мы шумим так поздно. Да, я сейчас отключу эти телефоны. Тут же подскочил Николай. «Давайте будем пить», – еле поднялся Иван Иванович. «Предлагаю выпить за меня». А ну что, давайте выпьем», – поддержала мужа супруга. «Вам все равно, Она нам приятно». Веселье продолжалось, но хозяйка уже окончательно потеряла к нему интерес. «В самом деле, куда мог удрать ее Моня в такой ответственный день?» Может быть, поэтому она, наплевав на все правила приличия, встала на середину комнаты и торжественно провозгласила. Дорогие мои гости! А сейчас наш прекрасный вечер подошел к концу. Наташеньку ждет муж. Павлина Марковна уже нервничает. Ей пора пилюли принимать. А Михалну проводит Николай. Желаю счастливого продолжения вечера. Гости немного очумели от такого заявления, Но умница Михайловна сразу же воскликнула. «А, и в самом деле. Времени-то уже сколько. Николай, а вы меня сегодня провожаете?» «А почему мне пилюли?» – не поняла Павлина Марковна. «А мне уже мой семь раз звонил». Первый выскочила в прихожую Наташа. Гости стали торопливо собираться. Что-то ворчало под нос Павлина, ничего не понимая, рвался обратно пьяненький Иван Иванович. И только Николай упрямо толкался возле Валентины. «А я, наверное, останусь. Мне надо дождаться Мефодия», старательно собирал он брови на переносицу. «Я сама его дождусь. Ступайте», – выпроваживала его хозяйка. «И все же я, пожалуй, останусь», – упрямился гость. «Не в этот раз», – толкала его в спину Валентина. Вот будет у Мони день рождения, тогда милости прошу. Ступайте. Михална, Анжела, чего ж ты кавалера забыла? Николай, догоняйте свою даму. А то у Ивана Ивановича снова брови зашевелились. Гости, наконец, ушли. А Валентина подошла к окну. Интересно, где же его носит? И ведь времени-то уже сколько. Ну пусть только появится ушана ему. Он появился очень поздно. Она уже успела перемыть посуду, убраться в комнате и даже помыть полы. «Явился?» – уперла руки в бока заботливая супруга. «Ну, расскажи, где тебя носила негодяйный муж?» Но муж себя негодяйным нисколько не чувствовал. «Валентина!» – решительно начал он. «Нам надо поговорить, только не драться». «Конечно! А как же? Сейчас мы приступим к разговору!» – пыхтела Валентина. «Ты где шатался? Ты почему в такой день меня одну оставил? Я тебя спрашиваю». «Как раз не одну. Прошу уточнить, я...» «Нет, ты мне скажи, где ты столько совести набрался, чтобы вот так вот всех бросить и уйти? Чтобы потом заявиться, когда уже я...» «Дай мне сказать...» Отчаянно взвеснул чедушный муж и даже топнул ногой для пущей убедительности. «А если? Если мне здесь не дадут слова «я», я тогда наберусь совести и вообще из дома уйду. Хотя ты этого, по-моему, даже не заметишь». Валентина так удивилась, что у нее выпало полотенце из рук. Моня никогда не позволял себе такого тона. «А почему я не замечу?» Растерянно моргала она. «Да потому что ты меня вообще не видишь!» Продолжал нервничать муж. «Тебе все равно, ночую я дома или у кого-то. Причем тебе даже все равно у кого. Тебе все равно, что у меня на воротнике помада. Тебя не волнуют женские лифчики у меня в карманах. Ты даже не обращаешь внимания на девушек, с которыми я таскаюсь в ресторан. Тебе что, зря звонили? Я что, зря на этот пингвин потратился?» «Нет, ну почему же зря? Я там салатик приглядела. Сегодня его гости сразу же смели. Очень удачный получился. И другой я тоже по ресторанному рецепту приготовила. Так его...» Мефодий Сидорович кинул куртку в угол. Не разуваясь, прошел в гостиную и сел за стол. «А я? Я тебя интересую!» – Со слезой в голосе выкрикнул Мефодий Сидорович. «Я тут...» Я ж не знаю, как изловчиться, чтобы она хоть глазом моркнула. А она... Все, уйду от тебя. Насильно, мил, не будешь. А посему...» С этими словами супруг поднялся, поклонился до земли и, не разгибаясь, продолжил. «А посему...» Вот мне бог, а вот порог. «Чего?» Присев на корточки, заглянула ему в лицо супруга. «Ты про какой это порог?» «Прости, Моня, не хотела, но...» С этими словами она обхватила мужа поперек туловища и поволокла его в ванную. «Сейчас душик примем, а там...» «Я не хочу душик!» — болтал ногами Мефодий Сидорович. «Я не перенесу насилия. Я потому что уже совсем отчаялся. А ты...» «Вот своего коноплёва ты бы не посмела вот так за брюха в ванную тащить». «Коноплёва?» Удивилась Валентина, и супруг рухнул на пол. «Моня, поднимайся, Моня!» «А чего это ты про Коноплева вспомнил?» «Ну да, приходил он к нам. Так я его чуть с лестницы не спустила. Берзавец и таки, наповадился. Будто я ему какая женщина гулящая». «Да шо ж я, стыда не знаю, что ли. Да на кой он мне сдался, этот прощелыга? «Чего ты сидишь, улыбаешься?» Мефодий Сидорович и в самом деле сидел на полу и счастливо улыбался во весь рот. «Валюша, ты его правда с лестницы скинула?» «Хотела скинуть. Так он отскочил, кузнечик. Я уж не стала за ним по всему подъезду скакать. А то бы я его...» Муж вдруг подскочил, кинулся к супруге на шею и принялся целовать ей волосы и щеки. «Валенька, Валюша моя!» Ты ж не представляешь, я же... Да что ж ты творишь-то, хихикала женщина, ведь прямо как сдурел. Чего это тебя сегодня так развезло? Ведь и не пил почти. Моня, я тебе... Моня, да Моня же, ну все, ну хватит, пойдем. Ты хоть поешь как следует, и будем смотреть подарки. У меня уже никакого терпежу нет, а без тебя не хотела. Давай, я за тобой тарелочку помою. Ай, пропади она пропадом, эта тарелочка. Пойдем подарки смотреть. Нет уж, Валюша, я сам быстренько помою и пойдем. И снова на душе стало легко и просто. Они все время о чем-то говорили, какие-то мелочи вызывали у них дикое веселье. И вообще со стороны могло бы показаться, что люди весьма почтенного возраста просто перебрали со спиртным. «А куда ты подарки спрятала?» – спросил Мефодий Сидорович. «Я их к нам в спальню уложила. Пойдем». Подарком Валентина всегда радовалась, как ребенок. «Ой, Моня, ты только посмотри. Наши-то детки мне гриль подарили. А я о нем столько слышала. А вот как с ним обращаться?» «Ничего, разберемся. А вот это что?» «А, -а, -а это подарок Павлины Марковны. Ты знаешь, она мне сегодня всю кровь выпила». Покачала головой Валентина и тут же ее лицо разгладилось. «Моня, ты только посмотри, что она подарила. Новый светерок нашей Бонике, а еще такую же шапочку и носочки. Носочки вместо сапожек носить? Правильно, прямо сейчас же нарядим и отправимся с ней гулять в обновах. Бонника, Боника, иди ко мне, девочка моя. Посмотри». «Что тебе тут надарили, Боника?» Собачонка не откликалась. «Моня, а чего это Боники я давненько не видела?» Вдруг насторожилась Валентина Адамовна. «Боника, Боника, ты куда провалилась? Боника!» Нефодий Сидорович уже не кричал. Он бегал по всей квартире и заглядывал под диваны, кресла и шкафы. Собаки нигде не было. «Погоди, Валюша!» «Сейчас она сама прибежит», — успокаивал он супруга, смутно понимая, что никто сейчас не прибежит, собачонки нет. Он достал из кухонного шкафчика пакетик с собачьим лакомством и принялся нещадно им шуршать. В любое другое время Боника уже повизгивала бы у ног хозяину, но сейчас она даже не отозвалась. «Боника, Бонечка!» — открыв дверь, кричала Валентина в подъезд. «Моня, она убежала!» «Валюша, успокойся!» Отводил глаза муж. «Но куда она могла убежать?» «Она убежала на улицу!» Уже всхлипывала любящая хозяйка. «Я, конечно, понимаю. Ты, наверное, будешь обижаться и говорить, что я... что я собаку люблю больше, чем тебя, и ты ее любишь не так сильно, как я, но... Но мы же ее не оставим пропадать, правда же, Моня?» Мефодий Сидорович уже натягивал куртку. Погоди, Моня, я с тобой, торопливо стягивала нарядное платье, прямо в прихожей Валентина Адамовна. Моня, помоги там, за шпильку зацепилась. Валя, я сам, сиди дома. Я с тобой, упрямо сдвинула брови жена. И, Моня, не спорь со мной сегодня. Они вышли на улицу, и их обдало холодным ветром. Валюша, лучше бы ты дома сидела. «Дома я бы с ума сошла!» – вздохнула жена, и окрестности огласились ее зычным криком. «Боника! Боника! Ко мне! Иди к мамочке!» Неизвестно, куда подевалась собачонка, но во дворе ее тоже не было. «А может быть, она попала под машину?» Вдруг снова всхлипнула женщина и заревела, как маленький ребенок. «Она... она не умеет переходить улицу!» «А сейчас такие водители так носятся!» «Прекратить!» Вдруг сурово рявкнул ее тихоня Моня. «Не сметь хоронить собаку, пока мы ее не найдем. Ясно тебе?» «Ясно!» Испуганно захлопала глазами жена. «А к дороге пойдем?» «Разумеется! И никакой, чтоб не самодеятельности. Слушать мою команду, ясно?» — Ясно. Они бродили возле дороги, заглядывали в закоулки и даже прошлись возле темного школьного двора. Собаки не было. — Моня, погоди-ка, ты слышишь? — вдруг насторожилась Валентина Адамовна. Мефодий Сидорович и сам уже слышал какое-то слабое повискивание, только еще не понимал, откуда оно доносится. — Это... Я просил мне не мешать. Строго прервал супругу муж. Я думаю, это там. Ну, вон, оттуда пищат. Из этого люка. Они торопливо подбежали к здоровенной, наполовину открытой крышке люка возле школьного двора. Просто непонятно, как это рядом с детским учреждением находилась такая мина замедленного действия. И это хорошо, что попала собака. А если б ребенок? Нет, они с Мефодием Обязательно крышку закроют, да еще и проверят, хорошо ли лежит. Так думала Валентина, а сама уже пыхтела, оттаскивая тяжелую крышку. «Валя, ну чего ж ты ухватилась? Я ж сам!» Отталкивал супругу от люка Мифодий Сидорович. «Да куда ты меня?» «Я сказал, я сам!» Валентина послушно отступила. Поскуливание доносилось именно из этого люка. А если Боника скулит, значит, живая. Боника, девочка моя, принялась звать Валентина Адамовна, сейчас мамочка тебя достанет. Папочка ее доставать будет. Чего эта мамочка полезет?» Изучал открытый люк Мефодий Сидорович. Собачка внизу заскулила громче. «Ой, Моня, она так плачет, у нее такой голосок сделался!» Снова тихонько заплакала Валентина. «Сейчас достанем!» — Только здесь же лестницы нет, — раздумывал муж, — а высота небольшая. — Ой, Моня, она сейчас умрет там. — Спрыгнуть-то я спрыгну, а вот назад как? — размышлял Мефодий Сидорович. — Валя, давай позвоним в службу спасения. Валентина горько махнула рукой. — Да что ты! Так они и поедут. Вон у тети Ани кошка на дерево залезла. Так они ее вместе с кошкой послали. И она опять приготовилась рыдать. Монечка, а может быть я сама, а? А ты меня с боникой вытащишь? У тебя для этого есть я. Повернулся к ней муж. И Валентина, при этом скупом свете неблизкого фонаря, вдруг увидела. Какой же красивый у нее муж. Ну да, правда красивый. Вон какие у него брови. Не то что у Ивана Ивановича, весь лоб, как сорняками, зарос. У Мефодия такая линия, и нос такой прямой, и глаза такие, и ресницы. «Моня, Мефодий!» – вдруг пролепетала она. «Как хорошо, что наш Володя в тебя уродился, такой красавец!» Моня беспомощно захлопал действительно темными ресницами и уже хотел жене ответить что-то теплое, нежное. Но тут из люка донесся особенно громкий виск. «Мефодий, она погибает!» ринулась на колени перед люком Валентина. И он спрыгнул. Просто испугался, что Валюша сама спрыгнет, не выдержит. Поэтому и ухнул вниз. И только потом вспомнил, а как же обратно? Спрыгнул Мифодий Сидорович очень удачно. Во-первых, не повредился сам. Высота оказалась небольшой. Во-вторых, снизу не было воды. А это здорово. и, в-третьих, не повредил собачонку. Собачонку, да, потому что в люке оказалось совсем не Боника, а незнакомый маленький беленький щенок. И теперь Мефодий Сидорович просто не знал, что ответить жене. «Мефодий, родной мой, ну как вы там? Ты ее нашел? На ручки возьми ее, а я... Я сейчас Володе позвоню, пусть помогает». «Позвони, Валя». Негромко сказал Мефодий Сидорович. «Пусть поможет, если не спит». «Мефодий, только я...» У нее от волнения осип голос. «Я телефон дома оставила». «Ну надо же! Ну почему я такая тупица? Я же...» Ты просто торопилась, Валя! Вот и забыла! Иди, я подожду!» Она уже не к дому. А он еще кричал, чтобы она по темноте не шла, а бежала вдоль дороги, где фонари. Она никогда не бегала так быстро. И никогда еще в жизни ей не было так стыдно. Почему стыдно? Она ведь ничего не сделала. Она даже не оставила Николая дожидаться Мефодия. И все равно. Как она могла? Как посмела столько лет не видеть? Как ее любит этот прекрасный человек? Нет, она знала. Раньше. А сейчас просто не замечала. Привыкла. И ведь правда... Ей было все равно, что у него на рубашках помада, что в ресторане с девушками сидит. Доверяла? А может быть, не дорожила? А что же сейчас случилось? Он прыгнул за ее любимой собачкой? Нет, не то. Она просто в какой-то миг поняла, что он может уйти. Она просто может его потерять. Совсем. И не будет тогда ни его нелепых стихов, ни его неловких подарков, ни песен. Как же это в старенькой песенке-то поется? Парень ушел и песенку с собой забрал. И все стало плохо. Вот и Валентине вдруг стало плохо. Еще и телефон этот оставила Тетеря. Карила она себя, задыхаясь от быстрого бега. Дома стояла тишина. И в самом деле, кому шуметь? Валентина подлетела к столику, где всегда лежал ее телефон. и на экранчике тут же высветились пять звонков. «Откуда столько?» – удивилась она. «Все от Володи. Что у них там стряслось?» Она стала набирать знакомый номер. Руки дрожали то ли от быстрого бега, то ли от волнения. «Володя, что у вас стряслось?» Сразу же выпалила она, лишь только взяли трубку. «Мама, куда вы подевались? Мы тебе звонили, звонили». «Погоди, да погоди ты!» Валентине стало слышно, что трубка у сына кто-то отбирает, а затем послышался торопливый говорок невестки. «Мама, мы вам звонили, потому что Боннику забрали, а то у вас там народу много было. Все пляшут, того и гляди, и лапу отдавят». «Кого вы забрали?» не поняла Валентина. Бонику? «Это собачку такую мою, да?» «Ну да, Боннику. Мы ее выгулили, а потом сразу же к себе повели, потому что... — А что же вы мне-то не позвонили, раздявы этакие? Без сил опустилась на диван хозяйка. — Я ж тут, мы же... — Мы звонили, — перебила Маша. — Только у вас все телефоны молчали. — Правильно, молчали, — кивнула Валентина, — потому что какая-то зараза их все вырубила. — Ну и вот, а теперь Боника у нас. «Бонька, может быть, и у вас. А вот отец сейчас...» Начала была Валентина, но снова растерянно заморгала. А за кем же тогда прыгнул Мефодий? «Маша, дай немедленно Володю». «Володю дай, говорю». «Володя, срочно беги к школе. Там отец в люк прыгнул. Поймал какую-то собаку, а выбраться не может. А там такой холод, если ты сейчас же...» «Володя, притащи лестницу, потому что он не может вылезти». «А я уже туда бегу!» Она бросила трубку, схватила сотовый телефон и понеслась обратно к мужу. «Господи, сколько времени пройдет, пока сынок оденется!» «Да, да, место доберется!» Расстраивалась она, несясь самой короткой дорогой, наплевав на все предостережения мужа. «Мефодий там подхватит воспаление!» «Чего там воспаление-то?» «Легких!» Да у него все воспалится, и легкие, и печень, и мочевой пузырь, и почки. Ой, с почками и вовсе надо бы поаккуратнее. Забрали они Боньку. А отец чуть с ума не сошел из-за меня. Пробегая мимо очередного дома, она заметила пожарную лестницу. Валентина не стала долго думать, взяла урну, с кряхтением подтащила ее к стене, встала на нее и ухватилась за перекладину лестницы. она рвала железную лестницу так, что весь дом ходил ходуном. Из окон стали высовываться жильцы, но та отрываться и не думала. «Это что за идиоты дом долбят?» — вытерпела тетка на втором этаже. «Батюшки! Уже бабы на воровство вышли!» «А ну, пошла отсюда! Я первая эту лестницу присмотрела! У меня тоже на дачи нет!» «Совсем с ума посходили!» Высунулся мужик с третьего этажа. Все пруд. Сначала лестницы, потом балконы воровать будут. Валентина поняла, что оторвать нужную вещь все равно не получится. Плюнула и побежала на помощь мужу. Зря она на сына ворчала. Когда она прибежала, Мефодий уже стоял возле люка, обмотанный веревкой. А на руках у него поскуливал толстенький белый щенок. «Вот». Виновата кивнул на него Мефодий. Это не буйником. Да и черт с ней. Уткнулась мужу в воротник Валентина. Пойдем домой. Я тебе чаю с малиной. Да ну и, малину, я тебе коньячка, стакан дам. У меня припасен для особых случаев. Для тебя хранила. Ну вот, а то все переполошились. Довольно потирал руки Володя. Поехали, я вас довезу. А этого куда? Спросил Мефодий про щенка. Тот уютно устроился на руках своего спасителя, уткнулся в живот, пригрелся и теперь спал. «Куда его?» – пожала плечами Валентина. «Ну, давай с собой возьмем, а завтра решим. Что ж ты зря, что ли, в этот люк лазил?» «Правильно», – сверкнул глазами муж. «Так и назовем его Люк. Как будто имя такое заграничное, правда же?» Валентина подавила вздох. Если муж уже имя придумал, значит, этот люк поселится у них надолго. А куда же Бонику? Замечательное имя!» – широко улыбнулась она, глядя настороженные глаза мужа. «Вези нас, Володенька! Нам еще собаку мыть, мужа греть и...» «И еще надо успеть отдохнуть! Сегодня был такой день!»